Эпилог первый. Олеся. «Вау! Это оно!» Глаза Вики округляются от восхищения, и она даже хлопает в ладоши, но голос тут же становится строгим и непреклонным. «Берём это и точка! Никаких возражений!» Осматриваю себя в зеркало. Платье сидит, как будто сшито по моим меркам. Белое с нежным кружевом на груди — с чередой мелких жемчужных пуговок на спине. Корсет плавно перетекает в юбку, которая струится до самых щиколоток, сзади образуя легкий шлейф. «Вик, Дан сказал, что это будет всего лишь пикник на природе. Не думаю, что на такое мероприятие уместно надевать подобное платье. И вообще оно больше похоже на свадебное». «Так, не спорь». Вика заталкивает меня обратно в примерочную. «Да, будет праздник на природе». Но это же не значит, что туда нужно идти в пижаме и с пучком на голове. Вообще-то я так и собиралась. Сегодня мой день рождения. Я уже много лет не праздную его и ничего не жду. День как день, ничем не отличающийся от других. О чём я и заявила Дану, когда пару дней назад он спросил меня, как я хотела бы его отметить. Вот только мой жених с этим категорически не согласился. Да, жених. В тот вечер, когда мой любимый вернулся с мандаринкой, и мы лежали, обнявшись, нашу идиллию нарушил звонок в домофон. «Это ко мне». Дан встал с постели, и я сразу же ощутила пустоту. Поцеловав еще раз Анютку, подгоняемая любопытством, пошла за Даном. А он как раз обратно вошел в квартиру с огромным букетом белых пеновидных роз, аромат которых мигом заполнил весь коридор. Их там штук сто, не меньше — Даже Дану, наверное, тяжело его держать. А дальше все происходит как в финале романтичных фильмов. Под мое всхлипывание, Дана опускается на одно колено. Перебрасывает тяжеленный букет на одну руку, а второй раскрывает синюю бархатную коробочку. Зажимая рот ладонью, дышу через раз. Боже, неужели? Не подумай, что это извинение за вчерашнее, я давно все для себя решил. Хотел сделать предложение намного раньше, но ювелир немного задержал мой заказ. Ладно. Дан шумно выдыхает, становится серьезным, улыбка исчезает с его лица, он смотрит на меня снизу вверх, его ладонь слегка подрагивает. Боже, этот мужчина, для которого не существует никаких преград, который на раз-два справился с моей сумасшедшей свекровью, волнуется. Лисичка, ты моя любимая, ты выйдешь за меня. Я в ступоре. Время для меня остановилось, замерло в этом моменте, который навсегда врезался в память. Округлив глаза, сквозь слезы счастья рассматриваю кольцо. Ничего в жизни прекраснее не видела. Оно из червоного золота, небольшое, очень изящное. По центру лисичка свернулась в клубок и смотрит прямо на меня яркими зелеными глазами. Я только догадываюсь, что, скорее всего, они выполнены из чистых изумрудов. «Лесь?» «Угу». Поднимаю глаза и забываю, что там Дан спрашивал несколько секунд назад. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Обещаю больше не давить и не тупить». «И да, чтобы ты там не ответила, вопрос решенный. У нас, в конце концов, дочь растет. «Да, я понимаю, что у нас все шиворот на выворот. Сначала мы переспали, у нас родилась дочь, потом стали жить вместе, потом познакомились. Но это не отменяет того факта, что я тебя люблю и буду задавать свой вопрос до тех пор, пока ты не согласишься». «Боже, Дан, не нужно!» Смеюсь, опускаясь на колени рядом с ним. Беру его лицо в ладони и выдыхаю свой ответ прямо в его губы, прежде чем поцеловать. «Я согласна». Вопрос с организацией свадьбы мы толком не обсуждали. У Дана внезапно случился аврал на работе. Он был постоянно на каких-то встречах, задерживался после работы и приезжал безумно уставшим. Но в каком бы состоянии он ни возвращался, каждую ночь любил меня до изнеможения. И мы всегда засыпали в объятиях друг друга. Кажется, это самая нерушимая константа в этом мире. Лишь однажды Вика, заглянув к нам с Варей в гости, между делом спросила, как я вижу свадьбу своей мечты. Больше ни с кем, и никогда этот вопрос не обсуждался. Я не знала, когда мы поженимся, но у меня оставался открытым один вопрос, который я точно должна решить до начала новой жизни с любимым мужчиной. Это наворованное имущество Лени. В один день я попросила у Дана отгул, и с самого утра поехала к нотариусу. Переписала все имущество, за исключением одной квартиры, ее я продала, заплатила все налоги, все остальное переоформила на Любовь Григорьевну. Чтобы не встречаться с бывшей свекровью, документы передала через курьера. Вот и все. Теперь можно смело шагать в новую, счастливую семейную жизнь. Кстати, как бы я ни пытала Дана, как ему так быстро удалось в тот день решить вопрос с моей бывшей свекровью, он остался непоколебим. «Тебе не нужно этого знать», — строго произнес Дан, при этом нежно обнимая меня за талию. «Больше она тебя не потревожит, обещаю». Лишь позже, в обрывке разговора с Динаром, я услышала, как он обронил, что наконец-то она утрясла все дела и уехала из города, вроде как даже оформляет визу в другую страну. Несмотря на мои рьяные протесты, Вика затаскивает меня в салон красоты. «Это твой день, ты должна блистать!» Заверяет она меня, сдавая из рук на руки ипотажному парню-стилисту. «Ты должна запомнить этот день надолго!» «Угу, так и выходит. Через полтора часа меня поворачивают к зеркалу, и я ахую. Не узнаю эту девушку в зеркале. Это не могу быть я. Парень сотворил чудо. На мне практически нет макияжа. Стилист подчеркнул глаза, сделав их ярче, немного добавил румян и подвел губы розовой помадой». Завил волосы в легкие локоны, которые спускаются по спине каскадом. Скрепил их сзади шпильками и украсил веточками живых цветов. И вот мы, наконец-то, едем за город. Правда, я не представляю, как буду на этом пикнике бегать за дочерью, пусть на небольших, но все же каблучках, учитывая, что бегать мне сейчас нежелательно. Пикник в моем представлении и в представлении Дана — диаметрально противоположные вещи. Вика привозит меня на загородную базу. Мы проходим через центральные ворота, где нас встречает администратор со слепительной улыбкой. «Добрый день! Поздравляю с днем рождения! Проходите, пожалуйста, вам прямо. Нужно пройти через коридор того стеклянного здания, и вы окажетесь на заднем дворе. Вас уже все ждут. Делаю шаг вперед и понимаю, что не ощущаю рядом Вики. Оборачиваюсь. Лезь ты иди, я тебя сейчас догоню, мне в туалет приспичило. Мне бы сейчас почувствовать подвох». Но я ни о чем не подозреваю, шагаю в нужном направлении. Когда прохожу небольшое здание насквозь, швейцар открывает мне двери, делаю шаг вперед и замираю в немом шоке. Передо мной красная ковровая дорожка, которая ведет к цветочной арке на фоне прекрасного голубого озера. А там он в праздничном костюме. Дан! Боже, до чего же он красив! Замираю, любуюсь своим мужчиной. Его спортивная фигура упакована в костюм, который ему невероятно идет. Длинные ноги, узкие бедра, а задница... М -м -м. Широкий торс Дана обтянут приталенным темно синим пиджаком. Под ним белоснежная рубашка, расстёгнутая на две верхних пуговицы. Раскрытый ворот открывает вид на загорелую кожу, и у меня возникает острое желание провести по ней языком. Чёртовы гормоны. Ветер слегка колышет его волосы, бросая прядь на лицо. Небрежным движением руки он отбрасывает ее назад, и мы схлестываемся взглядами. Как по щелчку все вокруг приходит в движение. И только тогда я замечаю рядом с Даном на небольшом постаменте женщину в костюме и с папкой в руках. И стулья в несколько рядов, на которых сидят приглашенные гости. Со слезами на глазах замечаю, что среди них есть и Даниэла с Эрикой, с мужьями и детьми. И мама Дана с Анюткой на коленях, которая утирает слезы платком. И его брат с Варей на руках, к которым присоединяется Вика. Еще есть несколько наших коллег из офиса. Незнакомые мне люди представительного вида в дорогущих костюмах. И Динар, который подмигивает мне и показывает большие пальцы. Замечаю в правом углу небольшой оркестр, который играет знакомую всем девочкам с детства мелодию. Марш Мендельсона. Боже! Я попала на собственную свадьбу. На собственную идеальную свадьбу. Ведь сейчас здесь все так, как я описывала Вике. Она проходит в живописном месте, рядом только самые близкие люди. Боже, Дан даже каким-то образом вызвонил семью Эрики из-за границы. И даже все детки при помощи взрослых кидают лепестки роз на дорожку передо мной. А наша мандаринка приносит кольца. Вот зачем Вика с пристрастием допрашивала меня о свадьбе. Ведь Дану я сказала, что хочу просто роспись и всё. А он воплотил все мои мечты в реальность, до самых мельчайших подробностей. Устроил персональную идеальную сказку. Когда я попадаю в такие родные и любимые объятия, плачу от счастья, не заботясь о макияже. Дан сразу же утирает мои слезы большими пальцами и мягко улыбается. «С днем рождения, любимая!» шепчет, прижимаясь губами к виску. «Свой подарок я вручу тебе чуть позже. Наедине». Хлопаю влажными ресницами, приоткрыв рот. «А что, будут еще подарки?» «Устанешь принимать. Работница ЗАГСа задает главный вопрос в нашей жизни, и мы с данным отвечаем наше твёрдое «да». Наши родные и близкие кидаются нас обнимать и поздравлять, «Лисёнка, как же я скучала!» — крепко прижимает к себе Эрика. «Я очень счастлива за тебя, моя хорошая!» «Ты самая красивая невеста, которую я видела!» — обнимает нас обеих Даниэла и смахивает слезы со щёк. Когда трогательные поздравления заканчиваются, гости проходят в ресторан на банкет. Дан берет меня за руку, переплетает наши пальцы. Привстаю на носочки, трусь носом об его щеку. «У меня для тебя тоже...» «Подарок». Шепчу с удовольствием, втягивая носом его аромат. «День рождения. Так-то у тебя, лисенок. «А это подарок на свадьбу». «Ммм, я заинтригован. И где же он?» Дан смотрит на меня сверху вниз с любопытством и долей волнения. Беру его большую ладонь и осторожно кладу себе на живот. «Здесь?» Закусываю губу, глядя на то, как загораются глаза мужа. «Я беременна». Губы Дана растягиваются в довольной улыбке. Он подхватывает меня на руки и кружит, крепко прижимая к себе. «Спасибо, любимая. Я буду рядом, обещаю. Ты можешь рассчитывать на меня в любом вопросе, в любой момент. Я знаю». Шепчу, касаясь его губ. «Я не сомневаюсь в своем мужчине. Больше никогда».